Вторая часть Ампула Глава первая Пока я подрастал, меня называли по-разному, то есть в документах стояло, конечно, одно и то же имя а остальные можно считать кличками. Но они оказывались такими надолго прилипчивыми, что были как настоящие имена. Первая из них — Дуня, сокращенная от прозвища «Одуванчик». Но это еще в самой младшей группе дошкольного детдома. Потом, когда волосы перестали пушисто-щетиниться и сделались гладкими, появилось другое прозвище — «Седой». Оно продержалось до перевода в школьный сиротский интернат. К тому времени волосы, хотя и оставались очень светлыми, но стали уже не чисто белыми, а как бы присыпанными и стертые в пыль золой. Сперва некоторые пацаны в школьном интернате окликали меня «Эй, косой!», потому что среди таких, как я, белобрысых и с голубыми глазами, нередко встречаются ребята с косоватостью во взгляде. Но у меня косоватости не было, и кличка не приклеилась. Стали меня звать сокращенно от фамилий. Клим. А в компании Моргана обращались ко мне почти по-нормальному. Гриня. Потому что Морган сам стал так меня называть. Гриня, смотаешься на рынок, добудешь там у черных дураков груш или яблочек. Или... Гриня, ты у нас нынче дневальный, гляди, мой хороший, чтоб порядочек. Ласково так. Но все знали, что за этой ласковостью. А в спецшколе я снова стал климом. Но вскоре один остряк сказал «Клим Ворошилов». Конечно, все стали спрашивать, почему и кто такой. А это был давным-давно в Красной армии маршал. Говорят, стрелял без промаха. Даже звание такое потом для самых метких придумали. Ворошиловский стрелок. Да вы че, кино не смотрели, что ли? Ну и получил я новую кличку. Стрелок. Было у меня еще одно имя. Но его никто из ребят не знал. Я крепко держал его про себя, потому что оно было для меня дорогое, изо всех сил. Это имя стало мне известно из письма, которое... Хотя нет, про письмо потом. А в спецшколе, значит, стрелок. Не насмешливое прозвище, а даже с почтением. Потому что все помнили историю про мою стрельбу, когда ментухаи окружили меня с пузырьком и тюнчиком на Волохинском разъезде. И Мерцалов звал меня так — Стрелок, хотя ему-то полагалось звать воспитанников по фамилии. Он был один из воспитателей. Не руководитель группы, а помощник начальника по какой-то там линии. Мы с ним редко сталкивались, я даже не думал, что он меня помнит. Но три дня назад, когда был урок математики, Мерцалов заглянул в класс и окликнул меня так по-свойски. — Стрелок, пойдем-ка со мной, голубчик, тетя доктор зовет. Я подумал. «Опять на допрос. Начнут десятый раз пытать про одно и то же. А я ведь давно уже рассказал все, что знал, вывернул себя наизнанку. Чего еще надо-то?» «Но оказалось, надо не это. Тетя доктор, а точнее фельдшерица Зинаида Матвеевна, приготовила шприц и велела мне спустить штаны. Я спросил, а что это за раствор?» Потом узнаешь, улыбнулся Мерцалов. Он был рыхлый, вроде бы добродушный, но с тонкими, как у коварной киношной красавицы, губами. Спорить было бесполезно. Я сказал, давайте я сам воткну, я умею. Дело в том, что год назад у меня нашли какую-то болезнь с непонятным названием. То ли дебют, то ли дубликат. Мне пришлось таскать с собой шприц и ампулы, и несколько раз в день самому себе делать уколы, иначе мог помереть. Так мне сказали. Потом выяснилось, что диагноз был ошибочный и втыкал иголки с лекарствами, я в себя зря. Директор интерната с треском уволил врачиху, а опытные парни из старшеклассников меня утешали. «Не горю, Кент, опыт пригодится, если вздумаешь сесть на иглу». Я знал, что садиться на иглу в жизни не буду, не самоубийца же, поэтому только плевал в ответ, а те ржали. Но сейчас Мерцалов сказал, — Не суй лапы, стрелок, Зинаида Матвеевна профессионал. — Ну, это профессионал и всадило мне так, что я взвыл. Мерцалов захихикал, а когда я застегнул лямки комбинезона, он за плечо вывел меня в коридор, оглянулся и полушепотом объяснил. «Теперь слушай сюда, мальчик. Ты у меня на поводке, покрепче якорной цепи. Это снадобье, спецсредство. Ровно через тридцать суток у тебя вот тут...» Он твердым пальцем ткнул мне рядом с лямкой под левую ключицу. Появится розовый бугорок. Будет чесаться и немножко болеть. Пару часов. А потом бугорочек этот превратится в красное пятно, вроде амебы. И если в это время не сделать второй укол данного препарата, мальчик тихо отойдет в Царство Небесное. И никто не поймет, в чем причина. Врубился стрелок. Я сказал со слезинкой, «Че вам от меня еще надо-то? Я же все рассказал, до да самой мелочи, все, что помню».